Звездочка Берг Г.H. Responsiveness and Self-Disclosure in V.J. Derlega, G.H. Берг, Self-Disclosure, Severy Research and Therapy, New York, Plenum Press. Чуткость и самораскрытие образуют основу стратегии реципрокной коммуникации, и в работе очень хорошо изложены ее принципы. Звездочка Бонгар Б. The Suicidal Patient, Clinical and Legal Standard of Care, Washington, D.C., American Psychological Association. В этой книге дается прекрасный обзор клинических и юридических аспектов терапии суицидального поведения. Это одно из лучших пособий для клинической работы, опубликованных на сегодняшний день. Бонгар анализирует теоретическую и эмпирическую литературу по суицидальному поведению высокой степени риска, а также кратко излагает результаты судебных процессов, относящихся к терапии суицидальных индивидов. Автор предлагает эффективные стратегии минимизации суицидального риска в контексте клинических сложных терапевтических условий. Книга содержит многочисленные шкалы оценки суицидального риска, перепечатанные из других источников.